ЗАКЛЮЧЕНИЕ «Можете вы выполнить что-либо или уверены, что не можете? В обоих случаях вы правы» — Генри Форд. Понимание психосоматики даёт ключи к своим эмоциональным и физическим реакциям, к своему состоянию. В новом состоянии приходят новые мысли и совершаются новые действия. Это не означает, что психосоматика является причиной всего. Человек И биологическое, и социальное существо на наше состояние влияют и физические воздействия, и травмы, и последствия операций, и среда с образом жизни, и питание, и ещё масса факторов. Однако в психике есть ресурсы гораздо большие, чем можно себе представить. И наше тело регулярно отвечает биологическими реакциями на социальные вызовы. В жизни постоянно что-то происходит и неизвестно заранее какое событие какое влияние окажет. Что-то незначительное может быть воспринято очень остро, а что-то вроде бы существенное проходит мимо. И мы помним, что на наше состояние в первую очередь влияет наше отношение к происходящему. Сами по себе события нейтральны. Именно мы своей оценкой этих событий создаём своё состояние. И если оно негативное, Если негатив копится, то это влияет на нашу жизнь и здоровье. Мы начинаем об этом волноваться и замыкаем порочный круг. Самый главный рецепт в следующем — фокусировать внимание не на внешних факторах и попытках тревожно прогнозировать будущее, а на том, что зависит от нас, на том, на что мы можем повлиять. У каждого человека есть спящие внутри корни которые могут вырасти и превратиться в психосоматический сорняк, а могут без следа пропасть. Есть смысл работать конкретно с тем, что вызывает дискомфорт по факту, не играя в экстрасенса и не придумывая себе диагнозы. Это ловушка многих, кто встает на путь внутренней работы. Я хочу избавиться от всех негативных ощущений. Хорошим навыком станет способность не копить в себе напряжение и противоречия. Мы копим их по разным причинам, в том числе и из желания быть правильными и хорошими для окружающих. Только итог обычно обратный. Конфликты с близкими, плохое самочувствие и самокопание. Позвольте себе быть собой. Мы живые люди, мы испытываем чувства, и это прекрасно. Что действительно важно, это быть честным с самим собой. И в случае, если что-то нарушает вашу целостность. Иметь силы признаться себе в этом, проговаривая то, что вызывает напряжение. Признавая свои чувства, помните, что нет плохих или хороших, таких, которые надо прятать или отталкивать. Отрицание и борьба с собой — путь к болезни. Принятие и осознанность — путь к здоровью. Далее вы найдёте универсальную практику, с помощью которой самостоятельно сможете работать с любым собственным дискомфортом и переживаниями. QR-код с практикой вы найдёте в PDF-приложении к данной аудиокниге. Вы прослушали аудиокнигу про то, как работает психосоматика и познакомились с действенными инструментами саморегуляции. Надеюсь, она поможет вам в понимании внутренних процессов и улучшении самочувствия, здоровья и жизни. Мне часто задают вопрос В чём секрет таких результатов работы в самых разных, казалось бы, сферах? Почему я готов часами говорить о психосоматике и до сих пор удивляюсь чему-то новому? Есть нечто важное, что вдохновляет меня с самого начала. Сегодня мы живём в мире, который невозможно было представить несколько десятилетий назад, а многие научные постулаты переписываются. Несколько сот лет назад простые технологии, которыми мы пользуемся каждый день, сделали бы нас волшебниками в глазах окружающих. Так почему кто-то ещё верит в слово «невозможно»? Никто не знает на самом деле, что возможно, а что нет. Точно так же и некоторые результаты в моей практике происходят не только благодаря каким-то знаниям, но иногда и вопреки, когда ты не просто соглашаешься с чем-то, но и проверяешь это. Теперь... В зависимости от цели вы можете пройти более глубокий курс обучения методу работы, которым я пользуюсь, или индивидуальные консультации по своим запросам. Обучение на курсе «Прошивка мозга» проходит онлайн, на двухдневных модулях по выходным дням. Благодаря большому количеству практики вы получаете не просто знания, но и практические навыки и обратную связь. Индивидуальная терапия — краткосрочная работа, которая призвана дать вам удочку, а не рыбу. Консультации доступны в онлайн-формате из любой точки мира. Самое главное это желание и устойчивый интернет. Буду рад вашей обратной связи по книге. Хочу сказать отдельное спасибо Владимиру Макулову, коллеге и одному из первых моих преподавателей за знания, опыт и нетривиальный взгляд на консультирование. Валерию Махорину коллеге, в беседах с которым рождалось новое понимание знакомых вещей, моей жене Катарине и дочкам, Марте, Авроре и Ариадне, за вдохновение и поддержку.